«О, Господи, да!» — Фло стонала. «Приведи акушерку Марта поскорее!» «Где она живет?» — потребовала Сали, «Я пойду за ней!» «Нет времени звать акушерку», — коротко сказала Марта, когда боли такие сильные. «Разбуди мать, если она еще не проснулась, и поставь на огонь воду. Две больших кастрюли и чайник. Потом принеси старые простыни, которые лежат на верхней полке в сушильном шкафу». «Я все-таки думаю, что нам надо привести акушерку марта Вы с мамой сможете присмотреть. За Фло пока меня не будет. Я сказала, у нас нет времени. Марта зажала Фло рот рукой, когда у нее начался новый приступ. Не кричи, Фло. Мы не хотим, чтобы соседи услышали. И надо же этому случиться в эту ночь, когда Альберт не высматривает пожары, с раздражением добавила она. Я не могу не кричать, выдохнула Фло, отталкивая руку Марты. Мне надо кричать. В комнату вошла мать в ночной рубашке. «Помогите мне развернуть кровать, чтобы я могла подойти с другой стороны», — скомандовала она. Когда кровать подвинули, она стала на колени рядом с дочерью. «Я знаю, это больно, милая», — прошептала она. «Но ты тушься и не кричи так громко». «Я попробую, мам. О, Боже!» Руки Фло взметнулись, и она вцепилась в деревянное изголовье кровати — «Держите ее руки в таком положении», — приказала Марта. «Я читала об этом в книжке в библиотеке». Салли принесла простыни, и Фло почувствовала, как ее приподнимают, задирают ночную рубашку и подкладывают старое белье. «Похоже, Марта, ты не договаривалась ни с какой акушеркой», — негромко, обвиняющим тоном произнесла Салли. «Ты врала. Господи, меня тошнит от тебя. Ты слишком респектабельна для нас». Ты заставила нашу бедную Фло страдать, чтобы спасти свою жалкую репутацию. Мне глубоко наплевать, если моя сестра родит внебрачного ребенка. Ты просто не человек, вот ты кто. — Это правда? — об акушерке Марта с ужасом спросила мать. — Да, — выплюнула Марта. — Ни одной из них я не могла довериться, будучи неуверенной, что она будет держать язык за зубами. — Это сал все в порядке, она замужем держу пари джок не увивался бы за тобой если бы знал что случилось с твоей сестрой если на то пошло джок уже давно знает о фло но он хотел жениться на мне а не на моей семье замолчите закричала фло замолчите все девочки девочки сейчас не время ссориться мать рассеянно погладила фло по лбу не кричи так громко ну вот хорошая «Хорошая девочка!» «Я стараюсь, мам, честно, но от этого мне еще больнее. Я знаю, хорошая моя. Я знаю, мы держали все в тайне эти месяцы, так что нам осталось совсем немного. А я смогу выйти на прогулку, когда все закончится?» «Да, дорогая. Как только ты наберешься сил, мы пойдем на прогулку вместе». В агонии Фло забыла о том, что когда она наберется сил, она уйдет из дома на Бурнет-стрит. Вместе со своим ребенком она будет жить где-нибудь в другом месте. Позже ей никогда не приходило в голову спросить, сколько времени продолжалась пытка, час, два, три. Все, что она помнила, это адские спазмы, которые регулярно накатывались на нее и были бы не такими уж болезненными, если бы только она могла кричать. Но стоило ей открыть рот, как на лицо опускалась ладонь Марты, и мать гладила ее по руке и шептала, «Постарайся не шуметь. Ну вот, хорошая девочка!» Отчасти она понимала, о чем идет яростный спор над ее головой. «Это жестоко», — шепела саля «Вы обе жестоки до крайности. Этого я ожидала от нашей Марты, но ты меня удивляешь, мама?»